Поют, не поют, это еще полбеды, не смертельно. А вот если самолет... чего ты хочешь? Я? Да ты. Ну да ладно, да ты не подумай, что я тебя уговариваю. Нет, нет. Но ты можешь так, как жить. Да, Андрюша. Потому что вот такие, как ты, не можете А я должен, понимаешь, должен так жить. У тебя ведь, Андрюша, все здесь в голове, захочешь отнять не отнимешь, про тебя останется а у меня ведь мои железки отнять можно. Вот ведь как. Я же сказал, Глеб, виноват я один. Не знаю. А может, ты и прав, а? Но действительно, внисавать же три головы в одну петлю с нашей стороны было бы нерентабельно. Ну, Наталью я сумею уговорить, чтобы не рыпалось. Значит, один из нас должен взять огонь на себя, тогда другой выведет его из-под огня, и я тебя выведу, я обещаю. Алло, Беленкова, пожалуйста. Что не будет совсем? Она в отгуле. Зачем ей? Спроси. Алло, Наталья. Это я. Дело Деревни словах. А я не хочу оправдываться. Так, ну вот что, я хочу тебя видеть. Учти, если ты не приедешь, приеду я с ведром масляной краски и напишу на твоем доме на всех четырех стенах, что я тебя люблю. И в подъезде напишу, учти. Хорошо, я жду. Так, значит, идёшь, да? Я сказал всё. Если решил иди сам, это засчётся. Слушай, а вот этот твой музыкант, он ничего, мужик, можно на него положиться, а? Да не надо никого. Пусть будет, как будет. Нет, ну такую жертву я не могу от тебя принять, тогда я сам всё возьму Никакой на себя. Ну жертвы? Никакой жертвы. Дело не в тебе. во мне самом. Понимаешь? Ха. Никогда раньше не задумывался я всю жизнь за кого-то прячусь. Да, да. За папу с мамой, за тебя, за себя. Тоже удобно. Главное найти себе оправдание. А уж себе оправдание всегда найдешь. И всегда находил. Да. до сегодняшнего дня а сегодня сегодня словно все в ином измерении где уже ничего нет ни оправданий ни обвинений как и Печенкина, нет и я глеб я к этому причастен и надо за это отвечать Они чтоб меня выгораживали. Пойми, я хочу организовать тебе защиту в полном соответствии с советскими законами, а не пускать все на самотек. Пойми, Глеб, мне сейчас это крайне необходимо. Смогу я сам за себя ответить или нет? Уверен, максимум, чем это чревато, Получишь административное взыскание. Ну, взыскание мы потом снимем и все дела. Так этот твой юрист из музыкалки, как с ним связаться? Домашний у него есть? Мы с тобой говорим, Глеб, как на разных языках. Да нет, Андрюша, на одном. На одном, только ты в стихах, а я в прозе жизни. Привет. А я боялся, что ты не придёшь. Пришла. Чтобы ты не тратил масляную краску в подъезде. Ну что, ты что ты, Глеб? Что? Ну куда же я тебя денусь, Ермаков? А я действительно боялся, что ты не придёшь. Нехорошо ну, у тебя, Ермаков. Ну ты же не приходила? А что же, мне каждый день приходить убираться? Ну, можешь вообще перебраться. В качестве кого? Домработницы? Жены? Какое Какой положишь? Я серьёзно, вполне. Андрей, Лебушка, нельзя тебе так много работать. Ты меня пугаешь сегодня. Ну ладно, возьмёмся за уборку. Ну ладно, ладно, успокойся, успокойся. Проходи сюда, садись. Угу. Тебе есть хочешь? Ну, что ты на меня так смотришь. Ну как будто вчера познакомились. Это что у тебя? Родинка, да? Это чтобы меня не подменили. Да. На такое великое открытие у тебя уж целых два года.